Глава 3. Перебегая от ниши к нише, я весь превратился в слух, но доносятся голоса либо стражей, либо слуг. Уже начал терять надежду, однако послышались совсем другие голоса Властные, напористые, исполненные силой и уверенности, что они правят миром. Доносятся из окошка, тоже зарешеченного, по залитому огнем свечей камню, скользят частые тени. Я, цепляясь за камни, как гекон, пробрался к окошку и осторожно заглянул. Просторная комната, двое ко мне спиной. Голоса звучат знакомо. Лицом ко мне рослый человек в темной, поблескивающей золотым шитьем одежде. К несчастью, лицо в тени. Светильник щедро озаряет красноватым огнем сапоги для верховой езды выделанные из тонкой кожи с двойной подошвой. Нахально поблескивают золотые рыцарские шпоры. Я услышал его исполненный достоинство голос. Благородный сэр Кардине, у нас на юге прекрасно помнят ваш блистательнейший рейд на Мороссу, который и привел короля Брабороссу к победе над Краузом. Но что вы получили? Я не понял кому он обращается, затем из тени вышел еще один. «Я узнал Кардини, хозяина замка». Он явно нервничал. Из-за этого чересчур задирал подбородок, делал лицо бесстрастнее и надменнее. Но пальцы слишком часто сжимались в кулаки. «Вы не с тем человеком затеяли разговор», Ответил он холодно, как обращался бы к старшему из слуг, а может, в сенешалю замка. «Люди благородного звания королевства защищают не потому, что им за это платят». Рыцарь как будто смешался. Опустил голову, вместо него быстро заговорил второй, который в сутане. «Доблестный сэр Кардини. Наш югарт — человек в дипломатии новый, — его только-только перевели из низшего отдела. Потому забудем его глупости, я хочу сказать только о деспотизме Барбароссы. В то время как не только у нас на юге, но и во всех королевствах, что соприкасаются с югом, королевская власть везде ослаблена. Зато крупные феодалы могут не страшиться королевских выходок, королевской дури, вообще не опасаться, что вдруг де... Королю вожжа под хвост попадет, и он вздумает отнять ваши земли, а то и вовсе вас хочет казнить. В тех землях, где наше влияние сильнее, король уже не может творить глупости. Там голос благородного сословия практически приравнен к королевскому голосу. Руки затекли. Я ощутил, что вот-вот пальцы разожмутся. Полечу в темную бездну неосвещенного двора». «Хорошо бы там воз с сеном, но я в удачу не верю. Меня скорее будут ждать небрежно поставленные у стены рогами вверх вилы». Кое-как перебрался на стену, как можно быстрее спустился, перебежал по темному коридору и отыскал дверь в комнату, где заговорщики убалтывали хозяина замка. Приложившись глазом к огромной замочной скважине, рассмотрел, что дело как будто не сдвинулось с места. Кордине слушает с непроницаемым лицом, а монах говорит и говорит. «Я видел, как мастерски владеет он всем набором внушения, подчинения, захватывания влияния». Однако кардине не мигнула глазом. Явно помнит проверность верность слову, клятву вассала. «Даже с самыми лучшими из королей, — продолжил монах с лицемерным вздохом, — случаются всякие заморочки. То не взлюбят кого-то, то начнут притеснять, а то без всяких заслуг начнут возвеличивать явно негодного. В лице Кордине что-то изменилось. Это заметил не только я, но и, конечно же, монах. Этот не упустит ничего, заговорил с чуть большим напором» самую малость большим, чтобы не спугнуть. «Королевству нужен такой правитель, при котором вы чувствовали бы себя в безопасности!» Кордине поинтересовался хмуро. «Это какой? Идеальных не бывает». «Зато бывают слабые», — ответил монах. «Достаточно слабые, чтобы не в состоянии злоупотреблять властью». Понимаете, не потому, что добрые и справедливые, а просто будучи не в состоянии причинить зло благородным лордам. Барбароса-деспот, тиран, его уже не переделаешь. Но если на троне утвердить герцога Ланкастерского, то сразу можно и нужно принять ряд ограничений его власти. Шестое чувство подсказало о приближающейся опасности. Я оглянулся. Какое там шестое? Ко мне идет, переваливаясь, как гигантская утка, жутко и устрашающе гремя надетым железом, при этом сопя и отдуваясь, мужик в кожаном доспехе с нашитыми железными пластинами. Сам он поперек себя шире, в железном шлеме и с ладонью на поясе, где болтается короткий меч. Я помахал ему рукой. «Скорее, скорее, черепаха!» Он чуть ускорил шаг, На лице медленно проступило недоверие, смешанное с нерешительностью. «Что?» — спросил он туповато. «Смотри внимательно», — велел я и указал на дверь. Мужик посмотрел, сделал шаг, рассматривая узоры, а я, отступив в сторону и оказавшись у него почти за спиной, шарахнул по затылку. «Ладно, досмотришь позже». Он оказался тяжелым, как гора. Я оттащил его в темную нишу. Вблизи, конечно, увидит каждый, но издали не рассмотреть. Я отряхнул ладони. Дальше подслушивать рискованно. Но уже понятно. Слабое место Кордине нащупали, дожмут. Да Сейчас он королю уже не помощник, а угроза. По темному коридору, едва освещенному заглядывающей в окна луной, в нишах стен вдруг зашевелились статуи. Я ахнул. Побежал как заяц, а они начали выдвигаться замедленно, как зомби. Вот только каменные, последние, успели загородить дорогу. Я с размаха упал и проскользнул у них почти между ног, больно ободрав ладони. Издали раздался встревоженный голос. «Кто там? Грег, возьми факелы и пошли туда людей!» Я поспешно отбежал. Через несколько минут затопало множество ног. Появились люди с факелами в руках и мечами. Один вскрикнул испуганно. «Статуи ожили! Это знак!» «Какой знак?» — спросил другой. «Дурак! Не знаешь? Великие перемены!» Третий страж закричал. «Сотника сюда! Здесь кто-то был из чужих! Этот коридор заколдован, а своих помнят всех!» Я потихоньку отступал под стеной. Вдруг уже снизу раздался торжествующий вопль. «Он там, справа! Быстрее! Он крадется к арсеналу!» Я бросился со всех ног. Выскочил на стену и помчался, как гасан, что бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Кто-то пытался загородить дорогу. Я сшиб со стены, услышал удаляющийся тоскливый крик. Впереди башня, а с другой стороны поверху стены бегут уже не меньше десятка человек, блестя обнаженным оружием. С разбега вбежал в башню. Ступени винтовой лестницы ведут вверх. Сверху падает слабый лунный свет. Это значит, что дверца на площадку открыта. Я понесся как можно быстрее. На последних ступеньках дыхание вырывается с хрипами, ноги подкашиваются». Наверху тихо, но сердце сжалось в смертельном страхе. А вдруг там, кто уже ждет с занесенным мечом? Ощутил спиной ночную прохладу. Осторожно выглянул, прикрывая голову мечом. Перевел дыхание. У самого парапета спит, сидя, стражник. Спасаясь от ночного холода, сунул ладони в рукава. Голова склонилась на грудь. Я услышал мерный храп. Вооружен бардой в кожаных доспехах, на голове — шапкой из плотной кожи. «За добро добром!» — прошептал я. Он вздрогнул и завалился от удара мечом плашмя по голове. Я отволок тяжелое тело к ступенькам и дал здоровенного пинка. Страж покатился вниз, как мешок с песком. На круглой площадке, огороженной каменным заборчиком, сложены груды камней. Некоторые еще в мешках, другие заботливо разложены кучками у ограды. Звон металла и грубые голоса слышатся все ближе. Я попятился от ступеней, споткнулся а мешок и едва не упал. Но этот же мешок навел на хорошую идею. Подтащив к ограде, кое-как перевалил через край и разжал руки. Мешок исчез, снизу послышался треск ветвей. Почти сразу же несколько голосов закричали на перебой: «Он спрыгнул! Сэр, он спрыгнул!» «Он сумасшедший! Сэр, он прыгнул на дерево! И если не напоролся на сучья, то у него есть шанс...» И властный голос. «Быстрее все вниз! Привезти его! Или принести сюда! Брать живым!» «Да, сэр, если он еще жив!» Я присел у бордюра затаился в тени, чтобы меня, не приведи Господь, не заметили со двора или с той стороны башни. В черепе стучит отчаянная мысль. «А что дальше? Сейчас спустятся и обнаружат вместо моего растерзанного сучьями трупа всего лишь мешок с камнями. А это то же самое, как если бы я сейчас заорал во весь голос «Я здесь!» Седалищный мозг сообразил раньше головного. Пальцы сами по себе нащупали за пазухой веревку из простыни. Я вспомнил, как спустился с первой башни, а это ее близнец. Никакого разнообразия, типа бухи, только поменьше. Привязал за каменный рог, торопливо перекинул ногу за край и начал спускаться в бездну, холодея от собственной отваги. Когда руки начали неметь, все-таки зад у меня тяжеловат, ноги коснулись выступа, Это оказалось окно. Обострившийся слух уловил приближающиеся с той стороны шаги. Я поспешно сдвинулся в сторону. Так, наискось, я видел только узкую щель коридора. Через минуту показался стражник с факелом в руках. За ним двое в балахонах с низко надвинутыми капюшонами. «Это ночные гарпии!» — донесся голос. «Успокойтесь, сэр!» «Раньше так близко не подлетали!» Возможно, какая-то увидела, что стражников на башнях нет, вот и решила заглянуть в окно. Голоса и шаги удалились. Я прильнул к окну. Сердце стучит часто и сильно. По коридору удаляются трое, но двоих видно отчетливо. А фигура третьего размывается, словно смотрю сквозь матовое стекло. Стоило чуть отвести взгляд в сторону, фигура сразу же исчезает. Я испуганно двигал глазами, стараясь снова поймать фокус. Прижавшись лицом к прутьям, я видел, как они прошли в конец коридора. Там их встретил стражник с зажженным факелом в руке. За его спиной темнеет небольшая неприметная дверь. Стражник с места не сдвинулся, но один из закапюшоненных что-то сказал очень тихо. Страж кивнул, отступил. Человек в балахоне отворил дверь, Первым переступил порог, второй шагнул следом, но на пороге жестом подозвал стражника и что-то произнес. Стражник снова кивнул и очень осторожно закрыл за ними дверь. Я застыл в нерешительности. Первой мыслью было как-то попасть по ту сторону, разделяющей нас стены. Подобраться к стражу, шарахнуть по башке, одеться в его плащ и подслушать, что за планы у черного монаха. Но не факт, что тело стража удастся спрятать. Предыдущий и пять минут не пролежал, как обнаружили. А здесь и место хорошо освещено. И спрятать хладный или еще теплый труп некуда. Я с усилием подтянулся на пару метров выше, пока не зацепился за край стены. Выше только башня загораживает от меня звездное небо. Перевел дух, отвязал веревку из кусков простыни, спрятал за пазухой, после чего на цыпочках пробежал по лестнице на самый верх. Там вновь закрепил веревку и поспешно начал спускаться. К счастью, луна с той стороны замка, здесь все черно. Веревка закончилась, когда до нужного окна осталось не больше метра. Разозленный, что промахнулся, я начал прислушиваться, так напрягая слух, что уши едва не вытянулись на полметра. К моему изумлению... Перед фигурами в капюшонах стоит Отто Крисп, капитан стражи замка, правая рука сера Кардини, лицо просветленное, ликующее. Он воскликнул негромко. «Отец Игнес, неужели пришел мой час? Наконец-то! Сколько лет среди этих дикарей?» «Это работа», — ответил первый монах с отеческой суровостью. «Вы ее проделали». «Стать правой рукой любого лорда непросто, а такого могущественного, как Франко Кардини, по возвращении вас ждет награда. А пока давайте посвящу в детали вашего последнего задания». Голоса стали тише. У меня занемели руки, как всегда, в самый неподходящий момент. Но, к счастью, носками сапог я уперся в край выступающей гранитной глыбы «Будь благословенны, криворукие каменщики». Спустя минуту то ли голоса стали громче, то ли мой слух от прилива крови к ушам обострелся еще больше. Я услышал голоса. — Силами одних альбегойцев вам окажем всю необходимую помощь. Затем узнал голос отца Игнеса. — В другом месте мы бы здесь все накрыли двойным щитом нашей магии. Ведь в северных королевствах маги нашим в подметке не годятся. Мы так и готовились, ведь южные рыцари во главе с Валенштейном не собирались участвовать в дурацком турнире. Но ваши донесения заставили изменить планы. Я снова подтянулся, осторожно заглянул. Ото Крисп, предатель чертов, прорычал раздраженно. «Если бы не монастырь!» Второй монах спросил с высокомерным удивлением. «А он при чем?» Крисп колебался взглянул на отца Игнеса. Тот кивнул, капитан сказал нехотя. «Дело в том, доблестный сэр, что Каталаун, терцы все окрестности, защищает статуя Девы Марии. Вы это знаете. Слыхали от отцов-прадедов. Статую изготовил сам Симон Волхв, очень эксцентричный святой, которого христианином назвать можно с большой натяжкой. Кстати, официальная церковь его так и не признала». Но дело в том, что мощью он обладал безмерной, как нередко бывает с людьми недалекими и невежественными, но крайне фанатичными и целеустремленными. Словом, эта каталаунская Дева Мария защищает практически все королевство. Наша магия либо бессильна, либо крайне ослаблена. А здесь всего в миле от нее вообще ничего нельзя. Фигня мелькнула у меня. Я только вчера возжигал костер силой магии. Хотя признанная церковью и принятая уже и не магия, а что-то вроде доказательства благосклонности подтверждения правоты пути. Второй монах, в выправке которого нечто от кадрового офицера, так думаю, держались разве что рыцари монашеских орденов, спросил высокомерно. «Но не ограничиваться же нам лишь участием в турнире, если так опасается наш местный друг!» Капитан вздохнул. «Честно говоря, страшусь. Я жил в ожидании этого дня». «Мы продумали прекрасный план», — объяснил отец Игнес. Каталонскую деву нужно попросту украсть. Не беспокойтесь, этому произведению искусства вреда никто не причинит. Напротив». Ее поместят в лучший из музеев. Вы здесь даже не знаете, что это слово значит. Тысячу людей будут приходить и любоваться ее совершенством, одухотворенностью и прочими излишествами». Крисп поинтересовался с недоверием. «И как вы это собираетесь сделать? Не спорю, вы все прекрасные бойцы, у вас прекрасные доспехи и мечи». Что за оружейники их делали? Но все-таки со всем рыцарством Каталауна и его гостями не совладать, даже если вас будет в сто раз больше». Отец Игнес кивнул. «Верно, малым числом местных вояк не одолеть, а переход большого войска через границу будет сразу же замечен. Вроде бы тупик, но план в том, чтобы исключить всякое сопротивление вообще». «Но как?» если вы не можете пользоваться магией. — Да, задача кажется неразрешимой, — признался отец Игнес. — Статуя сама себя не защищает. Ее легко выломать и увести. Но ее защищает рыцарство, народ. А самое главное — расположенный поблизости монастырь. У него меньше зоны охвата, чем у Девы Марии. Однако в прямой видимости от монастыря всякое колдовство теряет силу. Однако же наши светлые головы, я говорю не о себе, мы лишь исполнители, придумали хитрый ход. Ну, ну! Над городом с драконов сбросим некую пыль. Ее называют волшебной. Но это такое же волшебство, как вино, от которого пьянеют, или корень белодонны, от которого засыпают. Словом, все, кого достигнет эта пыль, мгновенно заснут. Погрузится в сон рыцаря на турнирном поле. Зрители на галереях, народ на холмах. Герцог Ланкастерский на уже захваченном им троне. Настанет тишина, и вот тут-то появятся альбегойцы. Крисп изумился. Альбегойцы? Да, подтвердил отец Игнес. они мечтают подчинить это королевство своему влиянию. Вот пусть и поработают. После того, как выломают статую из стены, вывезут из храма и доставят к реке, получат всяческую поддержку со стороны юга. Вначале без нашей помощи не обойтись — это не тот карликовый дворцовый переворот, который совершил герцог Ланкастерский. У альбегойцев более серьезные идеи насчет политического курса страны. Они планируют не то упростить, не то усложнить церковные обряды, а это может вызвать серьезные волнения. Так что наша помощь...» «Ваши войска», — подсказал Крисп с понимающей улыбкой. «Небольшие отряды», — поправил отец Игнес. «Мы не можем не считаться с чувствами местного населения. Небольшие, но в наших непробиваемых доспехах. Отлично выученные, лучшие из лучших, что могли заменить целое войско». «То есть присутствие их...» не будет слишком уж заметно, но влиять на события смогут. На реке статую погрузят уже с нашей помощью на корабль, а там достаточно успеть отчалить от берега. Нет таких кораблей, чтобы тягались с нашими в скорости или боевой мощи». Второй монах слушал очень внимательно. Мне почему-то казалось, что он то ли из другого ордена, то ли вообще никакой не монах а только прикидывается, чтобы оставаться неузнанным. «Зная предусмотрительность наших отцов, уверен, что у причала будут ждать два-три корабля. Но почему не разрушить каталаунскую деву на месте?» Крисп развел руками. «Увы, Симон Волф наложил заклятие, к которому пока не подобрать ключи. Словом, если разрушить, то статуя станет всего лишь незримой, и так незримо будет защищать королевство. В смысле, мощь, заключенная в ней, всего лишь освободится, но не исчезнет. Если бы у местных хватило ума, сами бы разрушили. Но пока никто не решается на такое святотатство. Второй монах заметил. «Я слышал, что тогда защитное заклятие каталаунской девы будет подвержена, скажем, сильным ветрам, они будут сдвигать в ту или иную сторону. Наконец каталаунская дева, вернее, то, что останется, начнет охранять совсем другой регион, а со статуей охранное заклятие прикреплено, так сказать, к местности». Синишель спросил с беспокойством. «А как не заснут альбегойцы?» Отец Игнес понизил голос. Достаточно намочить тряпку и дышать сквозь нее. Порошок выдыхается очень быстро, через полчаса все начнут просыпаться. За это время нужно успеть выломать статую, вывести из храма, погрузить на повозку и гнать до реки. Вы, как вросши в эту жизнь, вместе с местными альбегойцами должны обеспечить всем необходимым и клинья, Очень прочная телега и сменные икони, которых будем менять буквально через каждую милю. Мы гарантируем вам не только этот замок и все герцогство в придачу. Понятно же, что франки кардине используем только в первые дни, пока не придем к власти. Но ну и, возможно, в ближайшем будущем вы получите трон этого королевства. Мы ценим сотрудничество с нами. Крисп подумал. На лбу собрались глубокие складки. Времени мало. Не успеем и выломать, и переправить к реке. «Достаточно», — возразил отец Игнес. «Нужно успеть только вытащить из храма и погрузить на телегу. А там, прикрыв старыми мешками, спокойно увезти. Когда народ начнет просыпаться, им будет не до телеги, что маячит вдалеке. Тем более, что нужно еще обнаружить пропажу». «Ведь храм можно надежно запереть». Крисп кивнул, хищная улыбка раздвинула губы. «Особенно если альбегойцы устроят резню, торопясь захватить власть». «Вы об этом умолчали?» Отец Игнес сказал хмуро. «Нам хотелось бы, чтобы их эксцессов при смене правления было меньше. Но, конечно, маленькое кровопускание отвлечет внимание» особенно если в числе первых падут герцог Ланкастерский и его ближайшие вельможи. Не думаю, что альбегойцы зальют кровью страну вот так сразу. Крисп смотрел на него пристально. Темные брови приподнялись, собрав глубокие морщины. — И вы собираетесь оставить королевство в руках альбегойцев? — Надолго? — отец Игнес фыркнул. Эти религиозные фанатики претендуют и на светскую власть. Их используем только для свержения власти герцога Ланкастерского и его окружения. Рыцарство сильно. Пусть перережут друг друга. Надеюсь, альбегойцы победят. Они гаже. Их народ возненавидит быстрее. Нам проще будет совершить еще один переворот и поставить у власти герцога Готфрида Валенштейна Брабанского. Он пользуется огромным влиянием и уважением, так что пусть это неплохая компромиссная фигура». Крисп спросил с надеждой, «Компромиссная?» Отец Игнес кивнул, «Мы будем углублять здесь реформы, и скоро герцог, как и все высшее рыцарство, станет архаизмом». «Именно тогда вы можете занять престол королевства, где воцарятся совсем другие отношения». «Вы можете на меня рассчитывать», — сказал Крисп с жаром. «Во всем». Ноги мои ныли, руки занемели. Я чувствовал, что если прямо сейчас не поднимусь наверх, то останется только сорваться в темноту. Напрягаясь из последних сил, так что жилы затрещали, я встащил себя на пару метров наверх, Что-то у меня зад совсем тяжелым стал. Перевалился через край и долго лежал, сипя и хватая раскаленным ртом воздух, как удивленная красотами пляжа рыба с глубин моря.